«Постойте, постойте! Много или не очень уважаемый автор? А как же стекло?» — спросит меня уж точно уважаемый читатель. «А что стекло?» — я застыл в недоумении. «Ну как же? Вот вы целую уйму страниц написали, увлекли заманчивой астрономической... Тьфу ты! Пропади оно прободом это заклинание о мультивселенских языках, гастрономической истории, высказали отвращение к поеданию разумных или не очень существ, другими разумными или не совсем существами. И да, тема с драконом тоже раскрыта». Но всю дорогу фоном вы явно протянули через повествование какую-то загадку. «Ах да, стекло!» Вы явно тычите в меня пальцем. «Почему?» «На планете в три по три девять вселенных от нашей Земли, в мире, где полным-полно всяких чудесных существ и магия веет в воздухе, они вот там даже книжки с заклинаниями всякими научились писать, не умеют выдавать стекло. В конце концов, взяли и наколдовали, сколько им там нужно». «Так вы об этом стекле!» «Шлепаю я себя по лбу». «Я рассказывал вам о драконе, еще раз по буквам. Д-Р-А-К-О-Н-Е. Какое вам дело до стекла?» «И все же», — настаиваете вы. «Ведь не отстанете, — хмурю я брови. Не-а!» — хитрая ухмылка появилась на вашем лице. «Но не могут они придумать заклинание, делающее стекло, потому что с созданием стекла никогда не имели дела». А стекло они не делали, и даже не пытались, если честно, по той же причине, что и не полировали металл и не производили зеркала. Понимаете, это всем известно. Демоны, вампиры, оборотни, эфриты, ракшасы и прочие упыри в отражении над полированной поверхностью выглядят, прямо скажу, не очень. Да что там, некоторые не отражаются вовсе. Все как один боятся своего натурального облика, а некоторые могут и концы отдать от такой встречи. Вот вы, с похмелья, любите смотреть в зеркало? То-та. Так и нечего других осуждать. Мой достопочтенный бывший друг обожала, кстати, оборотень, но это ему никак не мешает. И все это такая незначительная часть их биографии, что я не счел важным о ней сообщать. Я и стекло упомянул лишь потому, что торговал им. Торговал бы спичками, написал о спичках. И не надо смотреть в текст с такими удивленными глазами. Я пожимаю плечами».